Глава шестая. Первый день моего увлечения новым делом начался со знакомства с Ольгой Николаевной Журавлевой, последней, кто видел бабушку моего клиента, живой. Она произвела на меня приятные впечатление. В целом Ольга Николаевна лишь подтвердила все то, что я уже знала от Альбины и Андрея. Из всего остального я взяла на заметку только характеристику, данную Светки Фефелкиной. из 50 квартиры. Редкая сучка. Да еще следующую информацию. Когда тем субботним вечером Ольга Николаевна выходила от Варвары, Светка с сожителем были дома и вели наблюдение из-за двери. И если они видели Журавлеву, это уже мое дополнение, значит, могли видеть и еще кого-то. Если этот кто-то был, конечно. Варвара Петровна никого больше не ждала в тот вечер? Нет. Кого ей ждать в такой-то час, милая? Андрейка только на утро должен был забежать. Они договорились. Сейчас, говорит, тебя Олюшка провожу, да и запрусь на ночь. На все, значит, запоры. Днем-то она часто дверь на одном замке держала. А вот под вечер... Раньше говорила. Сроду я такой пугливой не была. На войне всякое повидала. А к старости сдала. Все лихие люди мерещится, Да и то... «Время какое проклятущее настало, господи, прости Постойка, погоди, сейчас вот вспомнила!» Журавлева внезапно замолкла. «Что такое?» «Да ты спросила, не ждала ли она кого?» «Так вот, Петровна говорила еще, что, мол, медсестричка должна была прийти нонче укол делать, да почему-то не пришла». Я насторожилась. «Когда она должна была прийти вечером?» Да почем я знаю, про то речи не было. Сегодня, Петровна сказала, вот и все. Так просто сказал между делом. А я и позабыла милицейским про это помянуть. Совсем из головы, вон. Да только это, наверное, не важно совсем, как ты думаешь? Поживем, увидим, ответила я уклончиво. Не стоило спешить отдавать в руки милицейским возможную ниточку. А эта медсестричка. Что она за человек? «Можете что-нибудь о ней сказать, Ольга Николаевна?» «Вот уж с этим ты, милая, лучше к Альбинке обратись, к соседушке своей», — усмехнулась моя собеседница. «Она тебе все подробно обскажет и не про одну сестричку, про весь медперсонал нашей ветеранской поликлиники. Любимая тема. А мне б их век в глаза не видать. Только и молю Бога, чтоб сразу из дома до да на кладбище чтоб только им в лапы не попасться. Вроде Милочкой зовут, медсестру, значит. А больше ничего не знаю. Уволь. Хозяйка со звоном поставила чайные чашки в раковину и возвысила голос, давая понять, что аудиенция завершается. Это ее последнее слово. Тебе дочка Альбинка верно сказала. Эти говнюки Варвару в гроб свели точно. Светка с ее муженьком, господи, прости. больно тихая она была варята не могла за себя постоять а мне не разрешала вмешиваться будь моя воля я бы из этой шавки похабной и ее кобеля мигом душу вытряхнула только они знают дочка на кого можно тявкать а на кого нет небось когда я иду сидят у себя за дверью поджавший хвост тише воды да ниже травы а уж когда варя бывала одна идет до да никого поблизости Вот тут не упустят случая, так и норовят обозвать или еще что. И как стыда хватило на поминки заявиться, водку трескать. Хотела я их с лестницы спустить, да бабы наши удержали. Не бери, говорят, грех на душу, поминки все же, и то верно. От своего запоздалого визита к Варваре Петровне я тоже не ждала никаких особых результатов. Не ждала и не получила. Конечно, если не считать, что отсутствие результата – тоже результат. Мне всерьез начало казаться, что мое вчерашнее умозаключение насчет убийцы, когда я впервые, хотя и мысленно произнесла это слово, не более чем плод богатого детективного воображения. А история с ключами – чья-то дурацкая шутка и только. Или недоразумение, которому обязательно найдется объяснение, стоит только поискать. Что же касается медсестрички Милочки, то ее, конечно, надо проверить, но не более того, пока на подозреваемую не тянет. Это была самая обычная квартира одинокого пожилого человека, жившего в основном прошлом. К тому же похороны, поминки и проведенная затем генеральная уборка силами все той же бригады добровольных помощниц под руководством Ольги Николаевны Журавлевой окончательно обезличили. эту однокомнатную, благоустроенную келью. Стерли ауру хозяйки, как стирают тряпкой отпечатки пальцев, печать человеческой индивидуальности. Книги, которыми были забиты два шкафа и несколько полок, посуда в серванте и кухонном столе, да немудрящий старушечий гардероб в древнем трехстворчатом шифаньере. Вот и все, что осталось от Варвары Петровны Прониной. Для нее... В этих старых вещах была сосредоточена вся жизнь. А теперь для ее внука и наследника это дополнительная головная боль. Просто взять и выбросить рука не поднимается. Значит, надо возиться, разбирать, думать, кому и как раздать. Еще осталась фотография в траурной рамке на телевизоре. Черно-белая, довольно старая, должно быть снятое лет 15-20 назад. Простое, но милое русское лицо лицо женщины, повидавшей в жизни всякое, но не разучившейся быть женщиной. По сравнению с тем, что выпало ее поколению, наша теперешняя проблема тьфу, а вот мы, нынешние, теряем свои лица сплошь да рядом. Кроме этого портрета, в нижнем отделении шкафа я отыскала альбом, битком, набитый фотоснимками. Вот им-то я и занялась. а занявшись, пожалела, что не догадалась взять с собой хотя бы ту же Альбину Михайловну. Попутно объясняла бы мне, кто есть кто. Впрочем, тут же поправила я себя, эта дамочка здесь вряд ли бы помогла. С Варварой Петровной она знакома не так уж давно. К тому же слишком занята собой, чтобы вникать в чужую жизнь. После часового копания в альбоме я отложила несколько снимков, особенно меня заинтересовавших, чтобы после расспросить Андрея или подружек покойной. На одном из этих фото, цветном и наиболее удачном с точки зрения техники исполнения, было запечатлено какое-то застолье. Здесь было много молодых лиц, поэтому, собственно, я и отобрала эту фотографию. Присутствовал и мой теперешний клиент, но совсем еще юнец без усы. Судя по всему, виновницей торжества была Варвара Петровна, однако гуляли не здесь, а в какой-то другой квартире. Я припомнила, что Андрей что-то вчера говорил о пожаре на прежней квартире бабушки, но я пропустила мимо ушей. Наверное, это там. Варвара Петровна сидела за столом не в строгом костюме с орденскими планками, как на многих других снимках, а в нарядном, черном и даже, по-моему, бархатном платье. Значит, не День Победы, какой-то другой праздник. Фотограф снимал сбоку стола, заставленного бутылками и закусками, и как бы немного из-за спины Прониной, которая с улыбкой обернулась к объективу и заняла передний план композиции. «Позвольте, а это у нее что?» Присмотревшись, Я даже присвистнула. Ух ты! Платье хозяйки Бала украшала какая-то прелюбопытная штучка. Брошка или булавка. Как досадно! В этом ракурсе она выглядела почти плоской, необъемной, поэтому разглядеть украшение не было никакой возможности, несмотря на близкое расстояние. Но блеск, боже мой! Вернее, это был даже не блеск, солнечный блик. на чистой воде родника, с полых северного сияния. Возможно, будь снимок черно-белым, вышло бы просто светлое пятно, на которое я не обратила бы внимания. Но качество кодека обеспечило просто потрясающий эффект. Любопытно, любопытно. Может, я мало понимаю в бриллиантах, мы фамильных драгоценностей не носили. Но тут, по-моему... Даже пролетарий, которому нечего терять, кроме своих цепей, сообразил бы, простая стекляшка так не сверкает. Вспомнив про свой мобильник, который тихо лежал рядышком со мной на диване, я набрала рабочий телефон Андрея Рубинша. Он быстро взял трубку, и от меня не ускользнула неподдельная радость в его голосе, когда он услышал мой. «Привет, Танечка, есть новости?» «Пока нет». Но есть один вопрос. Ты можешь отвлечься от своих файлов на минуту? Даже на две. Особенно после того, как вчера меня отвлекли на целых три часа. Так что тебя интересует? Помнишь, ты вчера сказал, что у твоей бабушки не было никаких ценностей? Ну да. Андрей был явно удивлен вопросом. Это правда. А что? Правда, говоришь? А я тут на одном снимке... Обнаружила на платье Варвара Петровны одну интересную вещицу, явно драгоценную. Или она ее напрокат брала эту брошь. Брошь? А, -а, а, послышалось в трубке после секундного замешательства. Вот ты до чего докопалась. Надо же, единственная фотография, на которой изображен поцелуй розы. Что еще за поцелуй розы? Говори толком. Так называлась эта брошь. Поцелуй розы. Ты абсолютно права. Это действительно была старая и очень дорогая вещь, Таня. Две розочки, как бы обнимающие одна другую. Бабуля говорила, что это чистой воды бриллианты в платиновой оправе. Эта брошка досталась бабуле по наследству от ее бабки, между прочим, графини. Да, моя баба Варя по женской линии была из старинного дворянского рода. Я тебе как-нибудь расскажу эту историю, если интересно. Правда, бабуля почему-то не любила об этом говорить, так что я почти ничего не знаю. Суть же в том, что этой брошки больше нет, Танечка. Увы, поэтому я даже не вспомнил о ней, когда ты вчера спросила о ценностях. Как нет? Куда же она делась? Сгорела при пожаре на старой квартире бабушки в девяносто третьем году. Я тебе вчера про него говорил. Тогда одна комната, ее спальня, выгорела полностью. Там она и хранила поцелуй розы. Факт тот, что после не нашли даже следов брошки. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Теряем больше иногда. После того пожара пришлось невыгодно обменять квартиру на нынешнюю. А снимок, про который ты говоришь, сделан еще там. Это был бабулин юбилей, семидесятилетие. Кстати, тогда она надела эту драгоценность в первый и последний раз. Мама уговорила. По крайней мере, сама бабушка так сказала. Вот такие дела. Я ответил на твой вопрос? Вполне, Андрей. Ну ладно, извини, трудись дальше. Я была разочарована. Еще одна ниточка оборвалась, как только я попыталась за нее ухватиться. Погоди, погоди. У меня к тебе тоже вопрос. Поужинаешь со мной сегодня? Что я слышу? А как же твоя невеста? Я не хочу, чтобы она нанесла ущерб моим роскошным волосам. Моя невеста в трубке замешкались, после чего совершенно неожиданно звонко расхохотались. Ах, моя невеста. Ну, конечно. И это успели донести бабушке старушке. Не беспокойся. Она не ревнива. Вечером я тебе все объясню. Это тоже не телефонный разговор. Так я заеду за тобой часиков в восемь? Вообще-то, конечно, мне стоило выяснить личность его невесты еще вчера. Но до нее просто дело не дошло. И без того мы с Андреем расстались около полуночи. Но если неревниво, тогда, пожалуй, в конце концов, ужин с клиентом – это норма международной деловой практики. Прежде чем открыть дверь старушкиного жилища со стороны передней и закрыть со стороны лестничной площадки, я еще раз проверила свою готовность номер один к следующей операции. Она должна была пройти в соседней квартире. На площадку последнего пятого этажа, где проживала покойная Пронина, выходили три двери. Секция Варвары Петровны была расположена прямо напротив лестницы. Неприступную стальную дверь фирмы Холомайзер и дочь? Да-да, дочь – та самая Эллочка Холомайзер, с которой я была знакома, можно сказать, на коротке. Так вот, эту самую дверь по левую руку от меня я могла вообще не брать в расчет, взламывая среди белой дня бабушкину квартиру. Здешние хозяева давно и, видимо, надолго переселились за океан, а эту хату держали так, в качестве российской дачки. Словом, милицию вызывать некому. А вот другая справа с крикливым перламутровым номером 50 и облезлым черным дермантином, за нею явно кипела жизнь, когда я не таясь, позвякивая ключами и насвистывая какой-то мотивчик, поднималась по лестнице. И мое появление здесь, конечно же, не осталось незамеченным. Это было так же очевидно, как и то, что за дерматиновой перегородкой Сопели, шептались и отпихивали друг друга от дверного глазка. Впрочем, звонка в милицию я тоже могла не опасаться, хотя и по другой причине. И вот теперь, спустя часа полтора, я с чувством служебного долга решительно, тремя короткими требовательными звонками, позвонила к соседям. Так судьба стучится в двери. После секундного смятения раздался мой любимый вопрос. кто? «Гражданка Фефелкина Светлана Витальевна, откройте милиция!» Загремели запоры. Однако дверь приоткрылась только на ширину цепочки, и в образовавшуюся щель выглянуло такое колоритное лицо, что даже в моем заматерелом милицейском лексиконе вряд ли нашлись бы подходящее выражение для словесного портрета. Я сунула свое красное удостоверение стажера областного управления просроченная лет семь тому назад, к самому Багровому напудренному носу Светланы Витальны и быстро убрала его. «Иванова, горпрокуратура, следственный отдел. Открывайте, открывайте, Фифелкина. Что же мы, так и будем с вами общаться через дверь?» «Пожалуйста, пожалуйста, проходите, товарищ Петрова». Хозяйка засуетилась, и я оказалась в узкой темной прихожей. В нос шибанул такой букет ароматов, что перед глазами поплыли радужные круги. «Иванова!» — строго поправила я, стараясь устоять на ногах. «Душновато у вас тут, однако!» «Да, да, извините, это муж у меня, приболел. Оттого и душно. Вы на кухоньку проходите, ладно? А то в комнате у меня не прибрано. Болеет он у меня. Сюда, сюда, пожалуйста!» В голосе Светки Торгашки Звучала такая до боли знакомая музыка родного города, что у меня потеплело на сердце. Эти голоса вы слышите каждый день у уличных лотков. С утра до поздней ночи они призывают вас. «Пирожки! Пирожки! Горячие гамбурги! Свежие сосиски! Кто забыл купить?» Зрительный образ тоже вполне соответствовал звуковому, так что мне даже захотелось выручить ее и купить пару пирожков. Однако я вовремя вспомнила, что пришла сюда вовсе не за этим. Муж, говорите, «Хм, ну болеет так болеет, дело житейское, можно и на кухню. Я прошла в указанном направлении и с опаской опустилась на табурет, стараясь ни к чему не прикасаться. Несмотря на принятые меры предосторожности, тараканы в смятении кинулись в расцепную. Все-таки чужой человек. Разуваться я, разумеется, не собиралась. Впрочем, от моих сапог грязнее здесь не стало. «У меня к вам несколько вопросов, гражданка Фефелкина. Вы, наверное, догадываетесь, что это касается смерти вашей соседки, Прониной Варвары Петровны?» «Батюшки, опять?» Светка запахнула на груди стеганый нейлоновый халат, бывший когда-то розовым. «Да что ж я могу сказать-то, Господи? Я же ничего не знаю, ничего не видела. Я правду говорю, женщина...» Я и вчера в вашем то же самое сказала. Ничего не знаю. Приходили уже ваши-то из милиции. Неужто еще не все? Спокойно, спокойно, Светлана Витальевна, остановила я плаксивую скороговорку. То вчера, а это сегодня, то была милиция, а я из прокуратуры. Разница есть? Есть. Так что давайте, гражданка, не будем. А то ведь мы можем и повесткой вызвать, если что. Давай понять, что дискуссия закрыта. Я забросила в рот две подушечки диролла без сахара и раскрыла блокнот. «Итак, где вы были вечером 23 января в субботу?» «Дома я была, дома. Где же еще? Телевизор смотрела. Фильм заграничный, так что я ничегошеньки. Минутку, об этом мы еще поговорим. Муж ваш тоже был вместе с вами? Ну а то! Здесь он был, конечно. Где же ему еще быть?» Вместе мы телек смотрели. «Понятно. Интересный фильм?» «Фильм-то? А, ну да, интересный. Комедия. Этот там еще играл. Ну, как его?» «Ну-ну, кто же?» «Забыла!» — Светлана Витальевна глупо хихикнула. «Память у меня на имена не к черту, женщина. Вот как вас по имени отчество? «Татьяна Александровна». «Так вы не вспомнили?» «Ах, да разве это важно, господи? Говорю же, память проклятая. Так в лицо узнала бы, а фамилия выскочила из мозгов, хоть убей». «Вопросы здесь задаю я. Мне и решать, что важно, а что нет». «Значит, не помните актера. А чей был фильм? Как назывался? По какому каналу шел?» «Ой, по первому, кажется. Во, вспомнила. Делон там играл. Армен Делон, точно». Я чуть не прыснула со смеху, а Светка Фефелкина была явно довольна собою, выкрутилась. Что ж, подыграем ей немножко, усыпим бдительность. Правильно, Светлана Витальевна, все так и есть, а то я уж было подумала, что вы что-то от меня скрываете. Что вы, что вы, как можно? Всем своим видом Светлана Витальевна изображала полную лояльность и законопослушание. Хорошо, хорошо. Вот только еще один маленький вопросик, и я оставлю вас в покое. Скажите, пожалуйста, известная вам Ольга Николаевна Журавлева приходила к вашей соседке Прониной до или после фильма? А, Журавлиха-то? Ни до, ни после, аккурат во время кино. Минут пятнадцать посидела и отчалила. Да, восьмой час был, радио только последнее известие передало. Ах, вот как, любопытно. Значит, вы утверждаете, что когда Шуравлева вышла от Прониной, по радио закончилась программа новостей, так? Ну, утверждаю, то есть, так все и было. Так вы же пять минут назад говорили, что с увлечением смотрели зарубежную комедию и ничего не видели и не слышали. Мой тусклый следовательский голос неожиданно обрел поистине прокурорскую звучность. «Как же вы вообще могли слышать, что к вашей соседке приходила Журавлева? И тем более заметить, что она пробыла у подруги только пятнадцать минут. В конце концов, вы телевизор смотрели или радио слушали?» Вид у Светки Торговки был такой, точно она отравилась собственными пирожками. «Ну, это я выходила из комнаты, в туалет выходила, вот», — придумала она. «Случайно услышала, как она приходила». Я вам правду говорю, женщина. Ну вот что, Феселкина. Я захлопнула блокнот и устало облокотилась о кухонный стол, позабыв об осторожности. Хватит пудрить мне мозги. У меня полно дел, и я не собираюсь терять с вами время. Последний раз спрашиваю, будете говорить правду? Да я ж и так вам чистую правду, миленькая, чтобы мне провалиться. Но хотите мужика моего спросить, он скажет. Алекс, скажи хоть ты!» плаксиво прокричала она куда-то в недра своей берлоги. В ответ раздалось какое-то глухое рычание, в котором при всем желании нельзя было уловить не только смысла, но и обычных признаков человечьего голоса. Поняв, что помощи ждать неоткуда и слезами меня тоже не разжалобить, Тифелкина пошла на крайнюю меру, осенила крестом свои пышные, но дряблые формы, которым розовый халатик был явно не по размеру. Вот вам крест, не вру, телевизор я смотрела. Ладно, предположим, что так. Но Журавлеву вы все-таки слышали? Слышала, слышала, закивала та. И видели? Уточнила я. Видела чего там, в глазок посмотрела. Но тогда вы должны были видеть и мужчину, который приходил к Проминой потом, после Журавлевой. грозно брякнула я на обум, мужчину вы что-то путаете, товарищ Сидорова, безапелляционно изрекла Светлана Витальевна. Никакой мужик к ней в тот вечер не приходил, а... она осеклась, но было поздно. Я тоже могла бы поклясться под крестом, что болтливая баба собиралась продолжить свои откровения. Что же вы замолчали, Фефелкина? Значит, мужчина не приходил? «А кто приходил? Женщина?» «Нет, никто больше к ней не приходил. С чего вы взяли?» «А если и приходил, так мне про то неизвестно. Вы что думаете? Мне дела другого нет, как в глазок пялиться, смотреть, кто к кому приходит?» «Увы, гражданка Фефелкина, именно так я и думаю». Я встала, собираясь удалиться. И не я одна. «Так вы уверены, что вам больше нечего сказать, Светлана Витальевна?» Я вам все сказала, женщина. Отпустите во Христа ради мою душу на покаяние. Что же это творится, люди добрые? Думаете, если женщина одинокая, беззащитная, так можно над ней издеваться, да? Никого я не видела. Она, наконец, завыла в голос, растянув намазанные кроваво-красные губы так, что стали видны минимум штук десять золотых коронок. Волосы упали ей на глаза, с ресниц потекла тушь. Картинка была не из приятных, так что я решила спасаться бегством. Бросьте вы этот театр, гражданка Фефелкина. Это вы-то одинокая и беззащитная. Я ухожу, но скоро мы с вами опять увидимся. Советую вам хорошенько подумать, прежде чем пытаться завести следствие в тупик. А что мне думать? Что думать? Я никого не видела. Присылайте свою повестку. Ого! Даже на повестку уже согласна. Значит, крепко испугалась гражданка Фефелкина. Спускаясь по лестнице, я отметила еще, что она сказала не просто «я ничего не знаю», а «я никого не видела». Скорее всего, это означает как раз противоположное. Ну что ж, по крайней мере, события развиваются предсказуемо. Вводим в действие план «Радиоперехват». Скатившись по лестнице, Я бегом бросилась к своей машине, которую оставила в проезде за углом дома, нырнула в нее и настроила прослушивающую аппаратуру на волну пятидесятой квартиры. Зря, что ли, я жевала дирол, а потом с риском для жизни опиралась на грязный стол в Светкиной кухне. Разумеется, к началу бурного объяснения шавки и кобеля я не успела. Оно началось сразу же, едва только за мной захлопнулась дверь. Но уверена, что потеряла я немного. И без того подобные пассажи нам, частным детективам, приходится выслушивать слишком уж часто. Хорошо, хоть гонорары позволяют в достатке обеспечивать себя молоком за вредность. Если опустить всю нецензурщину, которой милые тешили друг дружку в течение 10-15 минут, то получилось примерно следующее. «Говорил я тебе, дура!» чтобы оставила старуху в покое. Теперь поди докажи, что это не ты ее в темечко тюкнула. Заткнулся бы, козел, пьянь чертова. Я, что ли, ей в дверь до да в стенку стучала, да с лестницы толкала? Во, дает, а то кто же, зайка моя? Да? А кто ей на дверь ссал? Тоже я? А кто на магнитофон всякую похабень записывал, да на балконе крутил бабки на удовольствие? А кто ей клопов в запрошлом годе подбрасывал, забыла? Кто ее коту усы обрезал, а потом и вовсе траванул беднягу? За что я тогда тебя мордой об стенку возил, помнишь? Это уж ты через край хватило, Бабка-бабка, а животина-то причем дуреха. Тоже мне, любитель животных, нашелся. Емный натуралист, мать твою, а кто? кто кто? Конь в пальто. Теперь за твой длинный язык Нам обоим в ментовке напомнят про все хорошее. Небось, разбираться не станут, кто то, а кто это. Суши сухарики, зайка моя. Ой, Алик, чё ты такое говоришь-то? Да Та не вой ты, дура, без тебя тошно. Ты какого ментам вчера не сказала про девку, что к старухе в субботу приходила, а? Соображаешь, что будет, если они докопаются? По тебе ж теперь зона плачет. По мне? Ишь, как ловко! А ты, значит, хочешь чистеньким остаться, да? Не выйдет. Я тебя с собой прихвачу, плейбой из гастронома. Мне без тебя на зоне скучно будет, зайчик. Накося, выкуси! Кто на ту девку смотрел, я или ты, то-то? Так что мое дело — сторона. А тебе сто раз говорил, не суй свой нос, куда не след оттяпают. Так нет же! И пялится в глазок, и пялится. Как будто там стриптиз показывают. Меньше знаешь, лучше спишь. Ой, Алик, а может, не дознаются они про девку-то эту? Ведь тут дело не чисто. Ой, нечисто. Чую я, не чай пить она к Петровне приходила. Раступ поутру уже холодный нашли. Ой, чё теперь будет? Чё будет? Чё-чё, горячо, чует она. Раньше надо было чуять, дура. «Не дознаются. А чего бы ты думаешь, эта прокурорша сегодня заявилась? На глаза твои красивые посмотреть, что ли? Уже дознались, поди. Жди теперь воронок, зайка моя». Под заливистый вой Светланы Витальевны я сняла наушники. Пора было нанести сладкой парочке еще один визит. Я же обещала хозяйке, что надолго мы не расстанемся.